На третий день оба князя отпустили венгров домой и вслед за ними отправили сына в Мстислава, который должен был сказать королю, «Ты нам то сделал, что может сделать только брат родному брату или сын-отцу. Дай нам Бог быть с тобою неразлучно во всем. Где будет твоя обида, там дай нам Бог быть самим и мстить за твою обиду. Или, если не самим, Так братьям нашим и сыновьям, а нам тебе нечем больше заплатить за твое добро, как только своею головою. Теперь же докончи доброе дело. Самого тебя не зовем, потому что у тебя война с греками, но отпусти к нам войско на помощь, или такое же, какое теперь было, а хорошо, если и побольше, потому что Юрий силен, Давыдовичи и Ольговичи с ним» и половцы дикие, которых приманивают золотом. Теперь, брат, эту весною помоги нам. Если эту же весною мы управимся с своим делом, то пойдем с войском к тебе на помощь, а если ты управишься с греческим царем, то будь нам помощник. Остальное все расскажут тебе твои мужи и брат твой Мстислав. Как нам Бог помог, как встала за нас вся русская земля — и черные клобуки. Отрядив Мстислава в Венгрию, Вячеслав послал в то же время бояр своих в Смоленск сказать Ростиславу Мстиславичу, брат, Бог соединил нас с твоим братом, а с моим сыном Изиславом. Добыв русскую землю, он на мне честь положил, посадил меня в Киеве, а я, сын, тебе скажу, как мне, сын, брат твой, Изислав, так и ты. Потрудись приехать сюда к нам, чтобы всем вместе подумать о том, что вперед делать. Изяслав со своей стороны послал сказать Ростиславу, «Ты меня, брат, много понуждал положить честь на дяде и на отце. И вот когда Бог привел меня опять в русскую землю, то я посадил дядю нашего в Киеве для тебя и для всей русской земли. А теперь я скажу тебе, там у тебя в Новгороде сын мой, и твой сын же — крестный Ярослав. Там же у тебя и Смоленск. Так, уредивши все в верхних землях у себя, приезжай к нам сюда. Посмотрим вместе, что нам Бог даст». Изяслав с дядью не ошибались, призывая к себе отовсюду союзников. Юрий не думал оставлять их в покое и послал сказать Давыдовичам и Ольговичам, «Изяслав, уже в Киеве, ступайте ко мне на помощь». Святослав Ольгович выступил немедленно, соединился в Чернигове с Владимиром Давыдовичем и на лодках приплыли вместе в городок к Юрию. Но другой Давыдович, Изяслав, перешел на сторону Вячеслава и Изяслава. Как видно, этот Давыдович по неволе был до сих пор с Юрием, на которого сердился за отнятие дреговических земель в пользу Святослава Ольговича. Скоро приехал в Киев и Ростислав Мстиславич с полками смоленскими. А между тем Юрий выступил с союзниками из городка и стал у Днепра, при устье речки Радуни, куда пришло к нему на помощь много диких половцев. На этот раз Изислав был осторожен, не дал неприятельскому войску переправиться через Днепр, и потому с обеих сторон начали биться в лодках от Киева до устья Десны. В этой речной битве Юрий не мог получить успеха, потому что Изяслав, по выражению летописца, дивно исхитрил свои лодки. Гребцов на них не было видно, видны были только одни весла, потому что лодки были покрыты досками, и на этой крешке стояли ратники в бронях и стреляли А кормчих было по двое на каждой лодке, один на носу, а другой на корме. Куда хотят, туда и пойдут, не оборачивая лодок. Видя, что нельзя переправиться через Днепр против Киева, Юрий с союзниками решили идти вниз, к Витичевскому броду. Но, не смея пустить лодок мимо Киева, пустили их в Доловское озеро, откуда волокли берегом в реку Залодчу, и по золотче уже впустили их в Днепр, а половцы шли полугу. Но Мстиславичи с дядей Вячеславом, с Изиславом Давыдовичем, с городенским князем Борисом, киевлянами и черными клобуками шли рядом с ними по западной стороне Днепра, по Нагорному берегу, а лодки плыли по реке. Так что, когда войско Юрия достигло Витичевского брода, то уже там стояла Киевская рать, и опять началась речная битва за переправу. Тогда Юрий позвал к себе союзников и сказал, «Стоим мы здесь и чего достоимся? Лучше постараемся перехватить у них Зарубский брод и перейти на ту сторону». Все согласились и отпустили к броду сыновей Юрьевых с половцами до Святослава Всеволодовича, а сами, выстроивши полки, пошли под лодок лода к берегам. Между тем передовой отряд их приехал к зарубскому броду, который стерег боярин изиславов Шварн с небольшой дружиной. Половцы, видя, что сторожей мало, бросились на лошадях и в полном вооружении в реку. Под их прикрытием переехали и русские в а Шварн испугался и побежал к своему князю. По замечанию летописца, вся беда произошла от того, что при броде был не князь, а боярин, тогда как боярина не все слушались. Переправившись через Днепр, Юрьевичи послали сказать отцу Ступай скорее, мы уже перешли Днепр, чтоб не ударил на нас одних Изяслав. Юрий пошел немедленно к зарубу и также переправился. Получив весть об этой переправе, Мстиславичи возвратились в Киев и начали думать, что теперь делать. Оба Мстиславича хотели идти навстречу к дяде и биться. Но дружина всех князей не соглашалась. Особенно отговаривали от этого черные клобуки. Они говорили Изиславу, князь, нельзя нам ехать к ним, потому что наши ратники не все на конях. Ты к ним поедешь, а они пред тобою поедут к Росе. Тогда тебе надобно будет оставить свою пехоту и ехать за ними с одной конницей. По-нашему, надобно вот что сделать. Ступайте вы все в Киев, а к нам приставьте брата своего Владимира. Мы поедем с ним к своим вежам, заберем их жен, детей, стада и пойдем тогда к Киеву.